Глава сороковая. Айрон. Не знаю в какой момент, но мне все же удалось уснуть. Подозреваю, что это было уже после третьего или даже четвертого принятия душа. Не думал, что когда-нибудь мне придется таким образом успокаивать свой организм. При этом дала себе знать еще один побочный эффект использованного заклинания. Похмелья переносились в разы тяжелее. Итак, я лежал на одной кровати с практически обнаженной девушкой, которая являлась моей фавориткой. Она мне нравилась. Да и чего греха таить, я ее желал. Зверски тошнил от количества выпитого алкоголя. Через некоторое время еще и начал колотить озноб, чтобы я еще раз использовал то заклинание «да никогда в жизни». Думаю, в какой-то момент мой мозг решил, что хватит издевательств, и просто отключился. Почему мне было так сложно перенести эту ночь? Да потому что злато не может спать на одном месте. Она то, переворачиваясь на бок, случайно била меня ладонью по носу, то резко брыкала ногой, причем, смею заметить, довольно прицельно брыкалась, то полностью сбрасывала одеяло, а замерзнув, прижималась ко мне всем телом. Добил еще один момент. Уже ближе к рассвету она отобрала все одеяло и, укутавшись в него в два слоя, сладко сопела повернувшись ко мне спиной. Я же неожиданно замерз. Вызывать служанку, чтобы принесла еще одно одеяло, не хотелось. Поэтому просто решил тихонько отобрать край одеяла у своей фаворитки. Но когда только потянул на себя край одеяла, она лишь крепче сжала его руками. «Злата, дай мне, пожалуйста, хотя бы край одеяла. Мне холодно». Попытался я тихо воззвать голосу ее разума. «Ага». Как же? В ответ она распахнула свои дивные глаза чудесного серого цвета, посмотрела на меня сонно и... довольно сильно двинула локтем в район солнечного сплетения. «Нельзя быть таким жестоким», – аргументировала она и дальше ровно засопела. Не знаю, что это было, но трогать одеяло я больше не рискнул. Между тем в комнате становилось все холоднее. Осень заявляла о своих правах. Вскоре... В замке вовсю будут полыхать камены. Чтобы не замерзнуть окончательно, провалился в некое подобие спячки. Когда в теле замедляются все процессы, и температура тела понижается. Плюс ко всему, в этот момент дракона разбудить почти нереально. Только если его жизни угрожает опасность. Свой внутренний таймер я выставил на три часа после рассвета. И посплю немного, и не холодно, и смогу проснуться до пробуждения златы. Ведь, как известно, девушки любят поспать, особенно человечки. Не знаю, насколько эти сведения применимы к злате, но, судя по всему, выпила она немало, а значит, проснется не скоро. Но когда проснулся, меня ожидал сюрприз. Златы не было, и ее плаща тоже. Я заглянул на всякий случай в ванную, но и там ничего не указывало на то, что она туда наведывалась. Но ведь должны были быть хоть какие-то следы. Я выглянул в коридор. После рассвета всегда происходит смена караула. Если злато выходила из комнаты, они должны были заметить. «Чего изволите?» Спросил один из них. «Явно из новеньких. Те, кто служит мне подольше, знают, что я никогда не путаю тех, кто меня охраняет, и тех, кто мне прислуживает. Или, может, парень в прошлом лакей?» «Из моей спальни утром выходила девушка?» Все же спросила я. «Никак нет!» Вы уверены? Так точно. Нет, с этим парнем явно что-то не то. Вот зачем так орать с утра пораньше? К тому же такими избитыми фразочками. Голова буквально раскалывалась. Радовала, что драконья спячка обладает еще и лечебным эффектом. Похмелье ощущалось лишь в виде головной боли. Я вернулся в комнату. С подозрением посмотрел на бутылки у меня на столе. Нет, но ведь злата -то точно здесь была. «Ведь так. Я же не мог настолько напиться». Еще раз выскочил в коридор. «Нет, ну точно никто не выходил?» Почти с отчаянием спросил я. «А надо?» «Что надо? Чтобы кто-то выходил?» «Этот дракон меня уже начинает раздражать». «Кто его вообще здесь поставил?» Явно Джонатан удружил. «Просто жизненно необходимо, знаешь ли», вспылил я. «Что-то случилось?» Осторожно поинтересовался второй стражник. «Может, все же девушка выходила. Она невысокого роста. Может, вы просто не заметили?» С надеждой спросил я, показав рукой примерно на уровне своей груди. Но стражники лишь неуверенно покачали головой. В их глазах начала проскальзывать тревога. «Ладно, забудьте». Махнул рукой я и вернулся в спальню. «Может, не только темные наследники сходят с ума?» «И до наших земель это тоже докатилось?» Услышал я тихий голос первого стражника за дверью. «Нет, но все же узнаю, кто мне его сюда поставил. Это же просто оружие массового поражения». Размышляя таким образом, я ходил по комнате туда-сюда, пока не наступил на что-то острое. От неожиданности споткнулся и схватился за ногу. «Что за черт? Что-то проткнуло мой ботинок!» Наклонившись, Увидел вилку на полу. «Вот теперь я точно уверен, что Злата здесь была. Кто еще может по замку бродить с вилкой в руках? Ну, или в кармане?» Быстро одевшись, покинул спальню. «Нет, мне точно нужно наведаться к Злате. Одно из двух. Либо я стал злоупотреблять алкоголем, либо девушка ушла до смены караула, а значит, еще до рассвета, когда я только-только забылся сном. Учитывая ее оружие, оставленное у меня... Склоняюсь ко второму варианту. Мимо своей охраны я прошел с невозмутимым видом, крепко сжимая в руках доказательства присутствия человечки в моей спальне. Хотя глубоко внутри зрела уверенность, что если этот стражник скажет еще что-то в том же духе, у меня начнется нервный тик. «Вилку понес. Вот зачем ему вилка?» Все же услышал я голос за спиной. «Наш наследник...» Был некоторое время в плену у темных. «Неужели ты думаешь, что это проходит просто так?» Грустным голосом ответил второй стражник. «Со мной все в порядке!» Не выдержал я, обернувшись. «А зачем вам вилка?» «Потому что эта вилка – важная улика, доказательство!» «Доказательство чего?» «Доказательство того, что у меня в спальне была девушка!» Торжествующе ответил чистую правду я. По вытянувшимся лицам стражников я понял, что лучше бы молчал. Те на всякий случай поспешно закивали, но я и сам уже понял, что моя откровенность прозвучала как бред сумасшедшего. Вот почему, когда Злато сообщает новую информацию об этой чертовой вилке, все нормально воспринимают, хотя она сообщает откровенную чушь. А когда я сказал чистую правду... Окружающие засомневались в моем душевном здоровье. Размышляя в таком ключе, добрался до комнаты Злата. Рядом со стражниками, охранявшими ее покои, увидел Миранду, которая была здорова не в духе. Заметив меня, она лишь зло сузила глаза. «Что-то не так?» – удивился я. «Не так. Я была о тебе лучшего мнения», – выпалила она и, развернувшись, вошла в свою комнату, хлопнув дверью. Стражники в ужасе возрились на меня, ожидая моего гнева, но я никак не отреагировал. Какой бы ни была причина этой вспышки ярости, но после того, что мы пережили в походе, Миранда имела право так вести себя со мной. Я осторожно постучал в дверь Златы. Мне не ответили. Тогда я вошел. Девушка спала в своей кровати. Плаща нигде не было видно. Из такого ракурса совсем непонятно, в какой одежде спит человечка. Я подошел ближе. На лице не грамма косметики. Лицо бледное, чем обычно, но в остальном все выглядит как всегда. Ненавижу, когда смотрит, как я сплю. Сразу начинаю нервничать, внезапно сообщила она и открыла глаза. Извини. Угу. Ты что-то хотел? хмуро спросила она. Я замялся, не зная, с чего начать, затем присел на край кровати. ну ты, свинья! «Пришел в комнату к незамужней девушке, разбудил, оккупировал ее кровать, еще и молчишь», — с укором сказала Злата. «Но ведь ты моя фаворитка», — попытался возразить я. «А, ну прекрасно. Продолжай напоминать мне о моем положении. Курица не птица, женщина не человек, а фаворитка и вовсе не заслуживает элементарного, вежливого обращения», — возмутилась она. «Злата, ты была вчера у меня в спальне, а решил мне спорить с ней я, и это стало моей ошибкой». «Значит, ты согласен с тем, что я сказала? Боже, да не мудрено, что у тебя фавориток до сих пор не было, с таким-то отношением». «Но это же ты сказала, я просто не стал спорить с тобой». «И что, что я сказала? Мало ли, что я там сказала, ты должен был возразить, заверить меня в том, что я не права, а ты что?» «Злата, ты не права». «Ага, значит, я дура. Но молодец, ничего не скажешь. Мужик пришел, оскорбил. Класс, справился!» Продолжила заводиться Злата. «Ох, Эрроральд, помоги! За что мне это?» Поднял глаза к потолку я. «Не проси, а то допросишься. Мне уже помог. До сих пор слова благодарности подбираю». Фыркнула она. «Что?» Не понял я. «Ничего. Чего ты хотел?» Более миролюбиво спросила она. «Ты была у меня в спальне вчера?» «Я?» «Ты». «Вчера?» «Вчера». «В спальне?» «Да». «У тебя?» «Ты издеваешься?» «А что, заметно?» Удивилась она почти искренне. «Нет, я ошибся. Стражник — это просто ангел. Вот оно, оружие массового поражения». «С чего ты вообще взял, что я была вчера у тебя в спальне?» Продолжила она. «Ты оставила вилку». «Какой ужас! Вилочка, бедненькая моя! Как же она без меня?» «Держи». Протянул я злать ее пропажу. «Не поняла. Ты что с ней сделал? Изверг проклятый!» Возмутилась она, оценив погнутые зубцы. «Хм, я на нее наступил», признался я. Вот почему я сейчас чувствую себя виноватым. «Но ты садист», – протянула она. Я, между прочим, ногу поранил из-за нее. «Она защищалась», – парировала Злата. «Так ты была вчера у меня в спальне?» «Была». «А сразу ответить нельзя было?» «А я сразу и ответила. Чего кипишуешь?» – удивилась она. «Прости». «Я думаю, нам нужно серьезно поговорить насчет сложившейся ситуации». Решил довести разговор до конца я, не поддаваясь больше на ее провокации. «Давай не сейчас. У меня жутко голова болит. И меня тошнит», – слабым голосом ответила она. «Странно. Ведь только что она говорила на повышенных тонах и бурно жестикулировала, высказывая свое мнение. Весь ее вид показывал, что муки похмелья она не испытывает». Сейчас же резко вспомнила о том, что ей плохо. Ладно, разберусь с этим позже. Моя головная боль никуда не делась, и это не метафора. Хотя, злато, думаю, этого звания достойно больше. «Хорошо, тогда давай вечером», – уточнил я. Злата кивнула, и я направился к выходу. «Подожди!» – крикнула она. Я обернулся. Она уже полусидела на кровати, опершись спиной на подушке. На меня не смотрела. Ее руки лихорадочно перебирали край одеяла. «Да». «Можно у тебя кое-что попросить?» Тихо спросила она, не поднимая головы. «Это становится интересно. И чего же она хочет?» Опять же остается открытым вопрос. «А зачем Злата? Приходила ко мне в комнату вчера?» «Проси». «Можно я буду заниматься с Мирандой? Как в лесу, помнишь? Она обещала меня немного потренировать». Выпалила она. Честно говоря, я был ошарашен. Никогда бы не подумал, что моя фаворитка меня может о таком попросить. Хотя я вообще не думал, что у меня будет фаворитка. Конечно, если так хочешь, то можете даже в тренировочных залах проводить свое обучение. Пожал плечами я и с удовольствием заметил, как засияли счастьем ее глаза. И все же, как бы там ни было, Злата очень необычная девушка. И продолжает меня удивлять с каждым днем все сильнее и сильнее. До вечера попрощался я и вышел за дверь. Нужно все же посетить совет. С тех пор, как вернулся, еще ни на одном заседании не был, а вечером меня ожидает серьезный разговор со Златой.